Глава 78. Он. Никогда раньше не был на балах, но этот мне понравился. Было жаль, что он вскоре закончился, но напомнил себе, что если королева захочет оставить нас с Элей при дворе, то это могло войти в привычку. Если честно, дико устал от жизни наемника. Да, эта работа была полна приключений, именно она помогла мне найти истинную. Но сейчас мне хотелось спокойствия, изменить мир в лучшую сторону, И семью. Все сразу. На следующий день, вместе с представителями других королевств, нас ждали срочные поправки в законах алегрии Ни мне, ни Элли не хотелось туда идти, но Кордейла шикнула на нас, напомнив, что ей нужна поддержка друзей, и разбудила нас сама королева, ворвавшись в спальню, когда мы так мирно спали после чудесной ночи. Рядом со мной всегда будут преданные люди, отчеканила она, и ими должны стать мои лучшие друзья. — Единственное, — ты хотела сказать, — пробубнила Эля. — Имей совесть. Сейчас встану. Простите, но я немного волнуюсь. В полдень мы все были в огромном зале для переговоров. За круглым столом сидели представители всех шести королевств, которые ожидали важные объявления. Они должны были узнать о них первыми, потому что, исходя из них, им придется строить свою политику и как-то реагировать на изменения. И многие косо смотрели на меня. Наличие в зале одной из фрейлин, похоже, их не смущало. Интересно, а когда они узнают, чья она дочь, как скоро они изменят свое мнение? Также неподалеку стоял секретарь и готовился записывать каждое слово. Вскоре все новые приказы попадут в главную газету, и все нововведения станут достоянием гласности. По всем деревням пройдет соглашатый и повторит указы королевы. Не пропустит никто. И это важно. Я знал, что задумала Кардейла но представить не мог, какая реакция последует у простых обывателей. И я попросила собраться вас здесь для оглашения важных указов, которые вступят в силу в тот момент, как я их озвучу. кардейла нервничала, но наше присутствие ей помогало. «Прошу вас, не нужно косых взглядов на людей, которые спасли мою жизнь, вернув мой человеческий облик обратно», — строго добавила она. «Слуга принес свитки» и королева, откашлившись, взяла один из них. Она прекрасно знала, что там написано, но нельзя было нарушать традиции, которые она изучала много лет, прежде чем стать королевой. Мой первый указ состоит в том, что с этого дня все хищные оборотни становятся равными оборотням травоядным, между ними нет разницы. И тут ее невежливо прервали возмущенные гости тронного зала. А я же говорил, закатил глаза, Элли взяла меня за руку и шикнула. «Прошу тишины!» Кардейла не выдержала и рыкнула. «Томас, я терпела ваши выходки на моей коронации, но вы уверены, что хотите развязать войну с алегрией? Прорычала она ближайшему мужчине. И этот вопрос касается в том числе и всех остальных. Для тех, кто не понимает мою позицию, пожалуй, поясню. На протяжении почти десяти дней я была белой лисицей, хищником. Я имела свой человеческий разум. Мы спокойно вели диалоги с оборотнями в зверином облике. Все мы были людьми. Если хоть кто-то из вас после этого осмелится заявить мне, что хищники теряют разум, то он обвинит меня в потере рассудка, а также в том, что я могла совершить убийство, будучи лесой. Вы уверены, что действительно этого хотите? Некоторое время присутствующие молчали, а затем покачали головой. Им нечего было ответить на эту гневную тираду. Отлично, удовлетворенно кивнула королева. Далее я назначаю Бринейна, оборотня хищника, своим советником, главным советником королевы. Но, ваше Высочество, вдруг выступил тот самый мужчина, что вчера был подле трона во время коронации. Мужчины моей семьи веками были главными советниками монархов алегрии и. Придется это изменить, Остмунд. Простите, но Бринейн спас мне жизнь, а также проявил при мне высшую степень дипломатии. Королевство давно пора менять, и я решила начать с близкого круга. Вы, несомненно, сохраните одну из своих высоких должностей, если не будет обнаружено ваше предательство. Напоминаю, не все последователи Лилит были выявлены и пойманы. Я хочу, чтобы самые близкие ко мне люди были проверенными, достойными доверия. Остмунд кивнул, и я вышел к королеве. Для меня будет честью служить вам, ваше высочество. Поклонился ей. Также приказываю открыть отряд оборотни хищников, призывать в армию всех желающих защищать королевство. Бринейн доказал мне, что волки одни из самых преданных существ в мире. Я думаю, остальные тоже отличаются исключительной преданностью. Бринейн, вы будете курировать этот проект. Удивился, сглотнул, но кивнул, снова поклонившись. Сочту за честь, ваше высочество. Также на следующей неделе я объявляю бал в честь моей ранее потерянной, но уже обретенной сестры. — Потерянной сестры? — переспросил Томас. Эля присоединилась к нам, и Кардейла продолжила. — Как выяснилось, у бывшей королевы Алегрии была дочь, мисс Элина. С этого дня приказываю относиться к ней, как к моей родной сестре, принцессе Алегрии. Но она же ведьма, дочь самой коварной ведьмы, — промямлила неизвестная мне женщина. — Вы еще не поняли? Я не выдержал и вступился. — алегрия меняется. Мы рушим устоявшиеся неверные каноны. С этого дня мы будем ценить людей по их поступкам и характеру, а не по тому, кем и у кого он родился. Смиритесь. Королева кивнула, согласившись со мной. — Рядом со мной будут оборотень волк и сильнейшая добрая ведьма. А всех несогласных, похоже, будет ждать Роза Ролейлы, нервно улыбнувшись, добавила Кардейла. Похоже, некоторые из присутствующих сочли королеву немного не в себе, но я был уверен, что вскоре она докажет им и свой ясный разум, и поразительную мудрость.